«Взвейтесь, соколы орлами!» — призывал их Политковский к бдительности. «Завтра нас ревизовать станут!» Когда являлась комиссия, сундуки с миллионами красовались заранее открытые настежь, все ведомости уже разложены для проверки, на отдельном столике призывно торчали горлышки от купоренных бутылок, закуска дразнила генеральское воображение, а соколы, как им и приказано, реяли орлами между ревизорами. «Милости просим», — скромно говорил Путвинский. «Конечно, в таком деле, как наши, может, какие-то 10-15 копеек и завалялись, но мы ведь тоже не боги, считайте». Литковский с ловкостью циркового пресидежитатора манипулировал перед комиссией разбухшими пачками ассигнации. Ловко, словно шулер картишки, он тасовал пухлые колоды пеликанок, ценных билетов опекунского совета империи, на коих красовался в эмблеме пеликан древняя птица мудрости и надежды. 1 миллион триста тысяч миллион семьсот... «Много там у вас еще, Александр Гаврилович?» спрашивали ревизоры, с вожделением поглядывая на отдельный столик. «К ночи управимся. Два миллиона четыреста...» 400... Не угодно ли перекусить? Клином входил в это скучное дело путвинский и ногтем постукивал по бутылке, темный, как и все тайны финансовых ухищрений инвалидного капитала. Теперь читатель несколько слов утонченной лирики. Жизнь была хороша, инвалиды довольствовались тем, что дают, а ревизии сумм, как правило, кончались вынесением императорского благоволения лично Политковскому, который, будучи в высоком звании камергера, частенько являлся ко двору. Молодец, Политковский. Слушай. Дальше так. Мне приятно сознавать, что мои инвалиды могут спать спокойно. Ваше Величество, отвечал Политковский, растроганный, со слезой в голосе. Я помню ваш мудрый завет, глаз да глаз. Вскоре сиятельный князь Чернышов, некогда бывший обворожительным шпионом в Ставке Наполеона, прогнил сам и прогноил насквозь военное министерство. Все блистательные плоды грабежа и тупости были вручены при знаках монаршего внимания новому министру, князю Долгорукому, о котором столичные остроумцы тогда говорили, «Если хотите быстро разбогатеть, купите князя долгорукова за истинную его цену в 10 рублей, а продайте кому-нибудь за 3 миллиона, в какие он сам себя оценивает» что-то там не учли при смене богов на Олимпе. И вот однажды явилась к Политковскому ревизия не от военного министерства, как обычно, а от госконтроля. Люди здесь штатские, настырные, знатоки всяких бухгалтерских подвохов. Стали они методично листать отчеты, впиваясь в каждую цифру глазами, и выкопали откуда-то, 10 тысяч рублей, нигде не заприходованных в прежних ведомостях. «Откуда они могли здесь взяться?» – спрашивали. «Казнократ, как известно, улавливается на недостаче. Но когда в казне обнаружены лишние деньги, то это тоже подозрительно». «Сам не знаю», – отвечал Политковский, подмигнув Путвинскому. «Вы, сударь мой, случайно свои личные деньги сюда не вложили? Просто так» ради большей сохранности. Путвинский, жулик бывалый, треснул себя по лбу. «Ах, какие мы все дураки!» «Только не мы», — сказали ревизоры из госконтроля. «Помню, помню», — бормотал Путвинский. «Появились у меня лишние деньги. Ну, думаю, куда их деть, еще украдут народ, знаете, какой. Вот вложил здесь они, как в храме Божием». «Постойте», — придержали его контролеры разве вы настолько богаты что можете вложить в казенный сундук 10000 и забыть о них сколько имеете годового жалования 120 рублей сразу приунул путвенский это ваша колеска с кучером стоит за углом дома моя но если молодой человек посредством разумной экономии ведя высоконравственный образ жизни откладывая копейки, Госконтроль лирики в финансах недолюбливал. Не грозите чепухи, капитал следует опечатать. Моментально, будто они с потолка свалились, нагрянули мастера своего дела. В канцелярии запахло сургучом, капавшим над пламенем свечи. На сундуках с деньгами разом ярко запылали, как сгустки крови, контрольные печати.